Вот конец в качестве наиболее веского довода Магеллан зачитывает письмо своего друга Франсишко Серрано, ныне великого визиря Терната, в котором тот пишет: "Здесь новый мир обширнее и богаче того, что был открыт Васко да Гамой". И только теперь, пробудив интерес высоких господ, Магеллан переходит к своим выводам и требованиям. Как он уже говорил, Острова пряностей, богатства которых не поддаются исчислению, расположены так далеко на восток от Индии, что пытаться достичь их с востока, как это делают португальцы, сперва огибая Африку, затем весь Индийский залив и потом еще и Изонское море, значит делать ненужный крюк. Гораздо вернее плыть с запада. К тому же этот путь предуказан испанцам и его святейшеством папой. Правда, поперек его, словно исполинское бревно, лежит вновь открытый континент Америка, который будто бы, как ошибочно считают, нельзя обогнуть с юга. Но у него, Магеллана, имеются точные сведения, что там расположен проход ПАСО, и он обязуется эту открытую ему иру и Руи Фолейро использовать в интересах испанского правительства, если оно предоставит ему флотилию. Только следуя по этому, по его пути, Испания сможет опередить португальцев, уже нетерпеливо протягивающих руки к этой сокровищнице мира, и тогда низкий поклон в сторону щедушного бледного юноши с выпеченной габсбургской губой. Тогда его величество король, уже теперь один из могущественнейших монархов своего времени, станет еще и богатейшим властителем на земле. Но, быть может, вставляет Макеллан, его величеству покажется непозволительным отправкой экспедиции на Моллукские острова, вторгнуться в сферу, которую его святейшество папа при разделе земного шара отвел португальцам. Эти опасения напрасны. Благодаря своему точному знанию местонахождения островов, а также и математическим расчетам Руи Фалейру, он, Магеллан, может наглядно доказать, что острова пряностей расположены в зоне, которую его святейшество Папа предоставил Испании. Поэтому неразумно, если Испания, невзирая на свое преимущественное право, будет медлить, Дожидаясь, покуда португальцы не утвердятся в этих испанских королевских землях, Магеллан умолкает. Теперь, когда доклад из практического становится теоретическим, когда нужно посредничеством карт и меридианов доказать, что те владения являются владениями испанской короны, Магеллан отходит в сторону И предоставляет своему компаньону Руи Фалейро космографическое аргументирование. Руи Фалейро приносит большой глобус, и из его доказательств явствует, что острова пряностей расположены в другом полушарии по ту сторону папской линии раздела и, следовательно, в сфере владычества Испании. И тут же Фалейро пальцем прочерчивает путь, предлагаемый Им и Магелланом. Правда, впоследствии все Фалейровы вычисления долгот и широт окажутся фантастическими. Этот географ-теоретик не имеет и приблизительного представления о ширине еще не открытого и не пересеченного кораблями Тихого океана. Двадцать лет спустя установят к тому же, что все его выводы не верны. И острова пряностей все-таки расположены в сфере владычества Португалии, а не Испании. Все, о чем оживленно при этом жестикулируя, рассказывает взволнованный астроном, окажется совершенно ошибочным. Но ведь люди всех званий охотно верят тому, что сулит им выгоду. А так как высокоученый космограф утверждает, что острова пряностей принадлежат Испании, то советникам испанского короля отнюдь не пристало опровергать его приятные выводы. Правда, когда потом некоторые из них, разгоревшись с любопытством, пожелают увидеть на глобусе место, где расположен вожделенный проход через Америку, пассо, будущий Магелланов пролив, то окажется, что он нигде не обозначен. И Фалейру заявит, что умышленно не отметил его, дабы великая тайна до последней минуты не была разгадана. Король и его советники выслушали доклад равнодушно, а может быть и с некоторым интересом. Но тут произошло самое неожиданное. Негуманисты. Неучёные воодушевляются этим проектом кругосветного плавания, которое должно будет окончательно определить объем Земли и доказать негодность всех существующих атласов. Но именно скептик фон Секка, Епискобургский, столь страшный для всех мореплавателей, высказывается за Монгелана. Возможно, что в душе он сознает свою вину перед мировой историей, преследование Колумба и не хочет вторично прослыть врагом любой смелой мысли. Возможно, что его убедили долгие частные беседы, которыми он удостоил Магеллана. Во всяком случае, благодаря его выступлению вопрос решается положительно. В принципе, проект одобрен, и Магеллан, как и Фалейро, получает официальное предложение в письменной форме, представить совету его королевского величества свои требования и пожелания. Этой аудиенции, в сущности, все уже достигнуто. Но имущему да воздастся. И кто однажды приманил к себе счастье, затем оно следует по пятам. Немногие эти недели подарили Магеллана большим, нежели долгие предшествующие годы. Он нашел жену, его любящую друзей его поддерживающих, покровителей, сделавших его замысел как бы своим собственным, короля, который ему доверяет. Теперь в разгар игры к нему приходит еще один решающий козырь. В Севилью неожиданно является знаменитый судовладелец Христофор де Аро, богатый фламандский коммерсант, работающий в постоянном контакте с крупным, международным капиталом того времени, с вальзерами, фугерами, венецианцами, за свой счет снарядившие уже немалые экспедиции. До той поры главная контора Ааро находилась в Лиссабоне, но король Мануэль сумел и его озлобить своей скаридностью и неблагодарностью, поэтому все, что может досадить королю Мануэлу, ему как нельзя более было на руку. Деаро знает Магеллана, доверяет ему. Вдобавок он считает, что и с коммерческой стороны зрения предприятие сулит немалую прибыль, и поэтому обязуется В случае, если испанский двор и сама палата откажутся сделать необходимые капиталовложения, снарядить в компании с другими коммерсантами нужную магеллану флотилию. Благодаря этому неожиданному предложению, шансы Магеллана удваиваются. Стучась в дверь компании, он был просителем, ходатайствующим о представлении ему флотилии, и даже после аудиенции там еще пытаются оспаривать его претензии, настаивать на снижении требований, но теперь с обязательством Де в кармане он может выступать как капиталист, как человек, диктующий свои условия. Если двор не желает рисковать, на его планах это не отразится, вправе гордо заявить Магеллан, ибо в деньгах он больше не нуждается и ходатайствует только о чести плыть под испанским флагом, за что и готов великодушно отчислить в пользу испанской короны пятую часть прибыли. Это новое предложение, избавляющее испанский двор от всякого риска, настолько выгодно что Королевский Совет, весьма парадоксально, или, вернее, руководствуясь довольно здравыми соображениями, его отклоняет. Ведь если, прикидывает Совет, столь прожженный делет, как Христофор де Аро, намерен вложить в это предприятие деньги, значит, оно чрезвычайно доходно. Не лучше ли поэтому финансировать его из Королевской казны? И таким образом обеспечить себе наибольшую прибыль, а вдобавок и славу. После недолгого торга все требования Магеллана и Руи Фалейро удовлетворяются. И вот с поспешностью, что не несвойственной работе испанских государственных канцелярий дело проходит все инстанции. И 22 марта 1518 года Карл V, От имени своей безумной матери Хуаны подписывает, а затем искрепляет собственноручно пышной подписью Я король капитуляцию, действительный двусторонний договор с Магелланом и Руи Фалейру. Ввиду того так начинается этот многословный документ, что вы, Фернандо де Магальянес Рыцарь, уроженец португальского королевства, и бакалавр Руи Фалейро, подданный того же королевства, намерены сослужить нам великую службу в пределах, в коих предоставленная нам часть океана находится, повелеваем мы, чтобы с этой целью с вами было заключено ниже следующее соглашение». Далее идет ряд пунктов, согласно первому из них, Магеллану и Фалейро предоставляется исключительное и преимущественное право открывать земли в этих неисследованных морях. Вам! Дословно говорится витиеватым языком королевской канцелярии, надлежит действовать успешно, дабы открыть ту часть океана, кое заключена в отведенных нам пределах, а так как было бы несправедливо, если бы в то время, как вы туда направляетесь, другие бы вам причиняли убытки. Тем же самым делом, занимаясь тогда, как вы взяли на себя бремя этого предприятия, я по милости и воле своей... Повелеваю и обещаю, что на первые десять предстоящих лет мы никому не будем давать разрешение плыть по тому же пути с намерением совершать те открытия, кои вами задуманы были. А ежели кто-либо пожелает таковые плавания предпринять и станет на то наше соизволение и спрашивать, то мы, прежде чем таковое соизволение даровать, Намерено о том вас извести, дабы вы и в продолжении того же времени с тем же снаряжением и столькими же кораблями, как те другие подобные открытия замыслившие, сами могли бы таковое совершить. В следующих касающихся денежных вопросов параграфах Магеллану и Фалейро во внимание к доброй их воле и оказанным ими услугам. Обещается двадцатая часть всех доходов, какие будут извлечены из вновь открытых ими земель, а также, если им удастся найти более шести новых островов, право владения двумя из них. Кроме того, как и в договоре, заключенном с Колумбом, им обоим, а также их сыновьям и наследникам, жалуется титул губернатора всех этих земель и островов. То, что экспедицию для наблюдения над денежными расчетами будут сопровождать королевский контролер, казначей и щитовод, отнюдь не имеет целью ограничить свободу действий обоих капитанов. Далее король обязуется снарядить пять судов условленного тонажа и на два года обеспечить их командой, продовольствием и артиллерией. Этот документ всемирно-исторического значения заканчивается торжественными словами. И касательно всего этого, я обещаю и ручаюсь своей честью и королевским своим словом, что мною приказано будет все и каждую статью соблюдать в точности, как они здесь изложены, и с этой целью я повелел, чтобы означенная капитуляция была составлена и моим именем подписана но это не все. Издается еще особое постановление, предписывающее всем правительственным учреждениям и чиновникам Испании от высших до низших ознакомиться с этим договором, дабы оказывать Магеллану и Фалейро содействие во всех делах вообще и в каждом деле, в частности. Постановление гласит, Светлейшему инфанту, дону Фернандо и инфантам, Прилатам, герцогам, графом, маркизам, вельможам, магистрам орденов, командорам и вице-командорам, алькальдам, альгвасилам нашего совета и двора, и канцелярии, и всем советникам, губернаторам, коррехидорам и заседателям, алькальдам, альгвасилам, старшинам, начальникам стражи, рехидорам и прочим лицам состоящим в судебных и гражданских должностях во всех городах, селениях и местностях наших королевств и владений, то есть всем сословиям и учреждениям, и отдельным лицам, от наследника престола и до последнего солдата, черным по белому возвещает это постановление, что с данной минуты в сущности все испанское государство поставлено на службу двум безвестным португальским эмигрантам. На большее Магеллан даже в самых смелых своих мечтах не мог надеяться. Но происходит еще нечто более чудесное и знаменательное. Карл V в юношеские свои годы обычно медлительный и издержанный, выказывает себя наиболее рьяным и пылким поборником этого плавания новых аргонавтов. По-видимому в исполненном достоинство поведения Магеллана. Или в смелости самого предприятия было что-то необычайно разжегшее юного монарха, ибо он больше всех торопит снаряжение и отправку экспедиции. Еженедельно запрашивает он о ходе работ, и где бы ни обнаружилось противодействие, Магеллану стоит только обратиться к нему, и королевская грамота тотчас сокрушает любое препятствие. Едва ли не единственный раз за все свое долгое царствование, этот обычно нерешительный и поддающийся чужому влиянию монарх с неизменной преданностью служил великой идее. Иметь своим помощником такого монарха, располагать силами целой страны, чудом должен казаться Магеллану этот баснословный взлет. За одну ночь он, безродный, нищий, отверженный и презираемый. Сделался адмиралом, кавалером ордена Сантьяго, губернатором всех островов и земель, которые будут им открыты, господином над жизнью и смертью, властителем целой армады и, прежде всего, наконец и впервые, господином своих поступков. Орден Сантьяго — духовно-рыцарский орден. Рыцари этого ордена участвовали в войнах с маврами, основан в XII веке.